Еще на подходе к дому Эдди и Тиан услышали пение Сюзанны и смех детей. Всех детей, больших и маленьких. Залман держал один конец белевой веревки, те – второй. Они вращали веревку широченными довольными улыбками, тогда как Сюзанна, сидя на земле, задавала ритм детской песенкой-считалкой, которую Эдди смутно помнил. Залия и четверо ее старших детей синхронно подпрыгивали. Их волосы взлетали, а потом падали. Крошка Арон стоял рядом Его подгузник сполз чуть ли не до колен Лицо освещала радостная улыбка Одной сжатой в кулачок рукой он словно крутил веревку Раз, два, три, 4 5 Вышел зайчик погулять Быстрей, Залман, быстрее, Теа Заставьте их попрыгать по-настоящему Теа тут же начала вращать свой конец веревки быстрее Мгновение спустя прибавил скорости и Залман Это он, похоже, понимал Смеясь, увеличила темпы Сюзанна. Вдруг охотник выбегает. Четверке близнецов очень нравилась новая игра. Хэддон, так тот засунул кулаки под мышки, чтобы не зацепиться за веревку. И младшая пара попривыкла к незнакомцам. Так что первичная скованность пропала, и прыгли они совершенно синхронно. Даже волосы, и те взлетали и опадали одинаково. Эдди тут же вспомнились близнецы Тавери с их одинаковыми веснушками. «Привезли... привезли... «Слушай, Эдди, дальше я не помню». «Быстрее, быстрее!» Эдди махнул рукой гигантам, вращающим веревку. Они его послушались, и те при этом радостно загоготало. Эдди примеривался, не отрывая глаз от веревки, осторожно приближаясь, выжидая удобного момента. Одну руку он положил на револьвер Роланда, чтобы тот не выскочил из кобуры. «Эдди, Дин, ты не сможешь!» Давясь смехом, выкрикнула Сюзанна. Но он смог как только веревка в очередной раз влетела вверх. Впрыгнул между Хеддой и ее матерью, лицом к залии, щуки которые раскраснились, а лоб блестел от пота и запрыгал с ней в унисон. Протараторил один куплет, который вдруг всплыл из глубин памяти, так же быстро, как тот аукционист в телевизоре. «Привезли его в больницу, он украл там рукавицы. Прибавьте, ребята, прибавьте!» Они прибавили, веревка вращалась теперь так быстро, что едва ухватывалась взглядом. В мире, который то поднимался, то опускался, Эдди увидел старика с венчиком волос вокруг обширной лысины и седыми бакенбардами, который вышел на крыльцо, тяжело опираясь на палку из железного дерева. «Привет, дедушка!» Поздоровался Эдди и на какое-то время выкинул старика из головы. Сейчас от него требовалось другое – вовремя поднимать ноги, чтобы не задеть веревку и не испортить праздник остальным. Ребенком он очень любил прыгать через скакалку и очень огорчился, что пришлось оставить это занятие девочкам, когда он пошел в начальную школу. Иначе прослыл бы маменькиным сынком. Потом, уже в средней школе на уроках физкультуры, он получил возможность попрыгать снова. Но такой радости, как сейчас, конечно же, не испытывал. Он словно обнаружил еще один аспект, связывающий нью-йоркскую жизнь, его и Сюзанны, со здешней жизнью. Аспект, в котором не было ничего магического, в отличие от дверей порталов, радуги Мерлина и прыжка. Он громко засмеялся и начал при каждом прыжке скрещивать ноги. Мгновением позже залия Джеффордс ответила тем же. Получилось не хуже танца Риса, а может и лучше, потому что двигались они совершенно синхронно. Но для Сюзанны, творящаяся перед ее глазами, обрело магический ореол. Так что пусть потом мне пришлось увидеть много разных чудес и до, и после, но эти несколько минут во дворе джеффордсов навсегда сохранили свою уникальность. Не двое прыгали в унисон, не четверо, а все шестеро, а два лыбящихся идиота как могли быстро вращали веревку. Тиан смеялся, топал ногами и кричал, «Ну здорово, ну вы даете, ну молодцы!» А с крыльца доносился смех деда, такой скрипучий, что Сюзанна поневоле задалась вопросом, а когда старик смеялся в последний раз? Волшебство продолжалось еще 5 а может быть, чуть больше секунд. Глаз уже не различал веревку, а о ее присутствии напоминал только свистящий звук, с которым она рассекала воздух. Все шестеро, Эдди, Залия, четверо близнецов, отрывались от земли и опускались на нее, как поршни двигателя. А потом веревка зацепилась за чей-то каблук. Сюзанне показалось, что Хэддона, хотя каждый брал вину на себя, чтобы ни у кого не испортилось настроение. И прыгуны повалились в пыль, жадно хватая ртом воздух и смеясь. Эдди, схватившись за грудь, поймал взгляд Сюзанны. «У меня сейчас начнется сердечный приступ, дорогая. Скорее набирай 911». Она на четвереньках добралась до того места, где он лежал, наклонилась, чтобы поцеловать. «Нет, у тебя сердечного приступа не будет». Но ты серьезно зацепил мое сердце, Эдди Дин. Я тебя люблю. Он пристально смотрел на нее, лежа в пыли двора Джеффордсов. Знал, как бы она ни любила его, он все равно будет любить ее сильнее. И всегда, когда он думал об этом, возникало дурное предчувствие. Приходила мысль, что как ним не благоволит, и в итоге для них все кончится плачевно. Если это и так... Тогда твоя задача вылезти из кожи, но максимально затянуть период, когда у вас все хорошо. Ты это сделаешь, Эдди? С превеликим удовольствием, — сказал он. Она вскинула брови. Чего-чего? Сделаю. Он улыбался. Поверь мне, сделаю. Он обнял ее за шею, потянул на себя, поцеловал в лоб, нос, в губы. Близнецы смеялись и хлопали. А Арон пускал пузыри. А на крыльце то же самое проделывал и старик.